Секунд десять продолжалось молчание, точно столбняк нашел на всех. Даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отритировался машинально к дверям и стал неподвижен. «Что такое?» — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. «Я убивец — убивец!» — повторил Николай, помолчав капельку. «Как? Ты? Как? Кого ты убил?» Порфирий Петрович, видимо, потерялся.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 Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. — А сюрпризик-то так и не покажете? — проговорил вдруг Раскольников. — э Говорит, а у самого еще зубки во рту один, а другой колотятся. — Ироничный вы человек. Ну-с, до свиданес. — По-моему, так прощайте. — Как бог приведется, как бог приведется, — пробормотал Порфирий с искривившейся как-то улыбкой.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 — поддакнул Порфирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел на него. — Теперь на именин-эс? — На похороны-с. Э, — Да, бишь, на похороны. — Здоровье-то свое берегите. — Здоровье-то-с. А уж и не знаю, чего вам пожелать со своей стороны. — подхватил Раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, вдруг опять оборачиваясь к Порфирию. — Пожелал бы больших успехов, да ведь видите, какая ваша должность комическая. — «Почему же комическое-с?» Тотчас навострил уши Порфирий Петрович, тоже повернувшись, было уйти. «Да как же! Вот этого бедного Миколкова ведь как должны быть терзали и мучили? Психологически-то на свой манер, пока Мистон не сознался. День и ночь, должно быть, и доказывали ему, ты убийца, ты убийца. Ну а теперь, как он уж сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете. Врешь, дескать, не ты убийца, не мог ты им быть». «Не свои ты слова говоришь». «Ну так как же после этого должность не ха, ха А таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит». «Как не заметить?» «Ха! Остроумный, остроумность! Все это замечаете. Настоящий игривый умс. И саму эту комическую струну и зацепите. Ха-ха! Это ведь у Гоголя из писателей. Говорят, эта черта была в высшей-то степени»